Глава 25. Лиза сидела напротив матери за столом и вяло водила ложкой по тарелке с молочным супом. Она ненавидела этот кулеш с детства, и мать об этом знала. Неужели забыла? Да, видимо, забыла. Даже не сразу её узнала, долго рассматривала, не желая пускать на порог. Переводила взгляд с неё на Серёжу, щурилась, очки надевала. Мам, это я. произнесла Лиза через силу. Честно, не ожидала от себя столько эмоций. Задавило в горле с такой силой, когда увидела постаревшую, седую мать, что еле-еле не расплакалась. А плакать ей категорически нельзя. Мимические морщины и всё такое. Мать впустила их, накормила, выделила комнату в своём старом доме, долго присматривалась, а потом весь вечер выносила мозг. И жизнь они постой безсмысленную прожили, и выглядят как идиоты из телевизора. И погоня за длинным рублём им не помогла. Лиза с ней не спорила, молчала и почти не слушала, а ещё думала: хорошо, что у Серёги никого из родни не осталось. Промывку мозгов ещё и с той стороны она бы точно не выдержала. Чего не ешь? Мать грубо толкнула к ней тарелку с кулешом. Не по тебе еда. Ну извините, миллионами не ворочаем, потому что не крадём. Серёжа, сидевший с местной газетой у окна, в продавленном кресле, громко фыркнул, но промолчал. Мам, чего ты хочешь? Лиза уставилась на неё. Чтобы мы съехали? Ничего я не хочу. Неешь, вот и обидно. Мать, как будто перепугалась, принялась водить ладонью по краю стола. На дочь она смотрела, не отрываясь. Только скажи мне, Лиза, Зачем всё это было? Что именно скрывали 25 лет? Имена поменяли, лица подкроили. Зачем? Теперь-то вы приехали, а следователь сказал, что Серёга твой даже бизнес на своё настоящее имя оформил. Зачем? Как-то это всё, женщина постучала себя по лбу кулаком. В моей старой голове не укладывается. Если хотели спрятаться, то спрятались бы так, чтобы никто не нашёл. А это прямо на виду. И бизнес на его имя, настоящее. Так было надо, неуверенно произнесла Лиза. Она не могла признаться матери, что не знала об этом, и попыталась закатить Сергею скандал, но тот даже комментировать никак не стал. Так было надо. Это всё, что она услышала. Ты хоть понимаешь, что в случае развода с носом останешься? Вдруг выдала мать: "Сергей Соболев, хозяин всего. А ты, дурёха, замужем за каким-то Димой. И брак твой не действителен. Как была ты незамужем, так и осталась". Она об этом тоже думала вчера и вопросы ему неудобные задавала, но услышала только невнятные ответы, ничего конкретного. "Вот скажи, зятёк, сейчас юристы ваши настоящие имена вам вернут? Женишься повторно на дочке моей, а?" Мать круто развернула в его сторону и смотрела не моргая. Молчишь? А я пороже твоей новой вижу, что кинешь ты её. Заранее знал, что такой день настанет. Это её кинешь. А денежки-то, с которых всё началось, Валерке её принадлежали. А вы с дружком его убили и денежки прикарманнили. А теперь вот дочка моя останется с носом. С новым носом, который ей хирург пришил. Мать злорасмеялась. С шумом поднялась со стула, схватила со стола тарелку с молочным супом и понесла её в кухню. Она выговаривалась, кажется, за все 25 лет одиночества, карала их, не выбирая выражений. И если вчера Сергей пытался что-то ей возразить, то сегодня всё больше молчал. "А ведь и правда, Серёж". Лиза встала и подошла к мужу, который прикрывался газетой как щитом. Сейчас мы восстановим наши документы. И что? Я не замужем, получается. И как так вышло, что ты свой бизнес? Газета с противным шуршанием скомкалась и улетела в угол. Лиза, ты-то хоть не будь дурой, зашептал он, небрежно взмахивая руками, словно пытался отряхнуться. Бизнес я задевал ещё до всего, что потом случилось. Если посмотришь утвердительные документы, то убедишься. Всё оформлено за полгода до того, как исчез Валерка. И вся эта ерунда закрутилась раньше. Я ничего не стал переоформлять. Стал там генеральным директором по доверенности, которую сам же себе и выдал. Счёл, что так безопаснее, чем сделки какие-то покупки-продажи оформлять. Ладно, принято. Она опустилась перед креслом на корточки и погладила мужа по колену. А я? Что со мной? С тобой? Он приподнял её лицо, взяв за подбородок двумя пальцами, и повертел туда-сюда. По-моему, с тобой всё великолепно. Как всегда безупречно выглядишь. Красива, умна, рассудительна, прямо как твоя мать. Издеваешься? Лиза вспыхнула, поднялась и вернулась за стол. Знаешь, нет. Сергей провёлса ладонью по короткой стрижке. Она тут дельные вещи выдала и заставила задуматься. А зачем, кстати, всё это было? Ты о чём? Зачем мы с тобой 25 лет прятались, если нас никто не искал? Лица краили, документы фальшивые приобретали. Зачем? Но как? Она растерянно моргала. Мать в кухне затихла и подслушивала. А так, когда захотели, нас нашли мгновенно. И я про ментов Вычислили на щелчок пальцев. Это я виновата, высунулась из кухни мать с полотенцем в руках. Позвонила один раз по ошибке директрисе на жене с того телефона. Она его сохранила и любовнику своему бывшему потом этот номер продиктовала, проститутка. Серёжа, подумав, отрицательно мотнул головой. Они могли бы выйти на нас по моим учредительным документам. Кстати, следа кто-то противный, родственник Валеркин. Нашёл мою фирму ещё тогда, много лет назад, когда Валерку искал. Даже приезжал, но мои сотрудники ему ответили, что ни разу в глаза не видели никакого Сергея Соболева. Управляет фирмой другой человек. Он ни с чем и уехал. Можно было повторить попытку, если бы возникла необходимость, и копнуть поглубже, но Серёжа выбрался из старого кресла, подошёл к жене и шепнул ей на ухо. Но никто этого не сделал в лизок. И у меня вопрос. Почему? Почему? Тоже шёпотом спросила она, чувствуя на своей щеке его дыхание. Потому что мы на хрен никому были не нужны. Вот. Нас просто использовали как лохов. Убрали подальше, чтобы мы лишнего не болтали, чтобы ты Валерку не искала, чтобы не болталась на глазах у своего сына. Как думаешь, кому это выгодно? А? Она молча подёрнула плечами. У неё в голове всё перемешалось. Никому, кроме старого пса, это нужно не было. Выбежала из кухни мать Лизы. Она размахивала полотенцем как флагом. Он с угрозами забрал у тебя мальчишку. Пусть сначала ты не собиралась быть ему мамой. Но я бы тебя убедила, это я знаю. А он что? Он запугал тебя, мальчика забрал и вас отсюда сопроводил. Он это, он Это, видимо, мать Валерки наускивала его. А он и рад стараться. И вообще, знаешь, что в городе говорят? Лиза с Сергеем уставились на неё. Это он Ваleru убил, потому что он его достал своей преступной деятельностью, бросал на него тень. Вот так-то, дети. Она поняла, что погорячилась, и недовольно покосилась на Сергея. Хотя, какой ты мне сын? Ма, что, серьёзно так говорят? поинтересовалась Лиза с Хахатком и всплеснула руками. "Но это бред. Корнеева я, конечно, не терплю, но чтобы он Валерку? Нет. Кто говорит-то? А это вот девка, которую убили, писала в компьютере. На весь город писала и дописалась, дура". Мать напоследок ещё раз взмахнула полотенцем и исчезла в проёме кухонной двери. В тесной комнатки, вместившей в себя обеденный стол, старый сервант и продавленное кресло, стало так тихо, что было слышно, как шуршат под полом мыши. Дом разваливается, подумала Лиза. Мать живёт здесь как нищея. Хотя, если разобраться, я теперь тоже нищея. Серёжа молодец, всё грамотно устроил. А может, он всё это устроил ещё 25 лет назад? Оформил бизнес, убил Валеру, забрал общак. И нет. У него было алиби на те убийства, которые совершились в этом городе уже сейчас. Он говорит, что алиби есть. Он был с какой-то бабой, готовой Что за бред? Твою мать. Да любая баба, с которой он хоть раз переспал, всё для него сделает. Он по-прежнему хорош и богат и сексуален. Ты тоже об этом думаешь? Сощурил свои прекрасные глаза её муж, и не муж уже как будто. О чём? Она покраснела. Не хватало ещё, чтобы он о мыслях её догадался. О том, что Валерка может быть жив. Что? А почему нет лезок? Подумай сама, кому было выгодно его исчезновение? Никому. Он тут двоих завалил, и ему менты в затылок дышали. Ты в залёте? Он может жениться на тебе не хотел. Тачку ещё проблемную взяли от авторитета с югов. Солдат за неё потом нанырылся, а нам отвечать пришлось. Деньгами поначалу, но кто знает, как бы потом вышло. Проблема кругом, а тут такой удобный случай. Денег столько при себе, никто не видит, никто не слышит. А почему не свалить через овраг? Сделаться невидимкой и жить где-то. Припивающей жить замечу, наблюдать себе за всеми со стороны. Мне вот интересно, почему его дядя такую версию ни разу не рассмотрел, а чего всё к нам цеплялся? Да потому что он с ним в сговоре был или убил его. Снова высунулась из кухни мать Лизы. А вас, дураков, из города сопроводили, ещё и инструкций надавали. И вы жили как тараканы под обоями. Высунуться на свет боялись. Без старого хрена не обошлось. Вот плюньте мне потом в лицо. Не обошлось без рыжего пса. Она снова ушла в кухню, где что-то громко шкварчало в сковороде. Лиза поморщилась. Она не ест жареного. Серёжа тоже. Мать сейчас готовит, старается, а потом обижаться станет, что они не притронулись к еде. Блин. Лиска, мы с тобой лохи. Зашептала он ей на ухо, обнимая и крепко прижимая к себе. Нас задвинули и забыли а мы жили и тряслись а теперь о нас вспомнили когда что-то пошло не так всё пришло в движение что не так кто начал этот движ серёжа я не знаю но очень хочу узнать лезок надо искать там где всё началось ты со мной